Девяносто восьмая ночь. Когда же настала девяносто восьмая ночь, она сказала, «Дошло до меня, у счастливый царь, что неверные схватили царя Дау Альмакана и визиря Дандана и спросили их, есть ли с вами кто-нибудь, кроме вас двоих, чтобы нам схватить его?» И визирь Дандан сказал, «Разве вы не видите еще вот этого человека, который перед вами?» «Клянемся мессии, монахами, католикосом и митрополитом, мы не видим никого, кроме вас двоих!» — воскликнули неверные, и затем они наложили им на ноги цепи и назначили людей сторожить их там, где они спали. А старуха отдавахи скрылась с их глаз, и они стали вздыхать и говорили друг другу поистине, преклонение праведникам приводит их к большему, чем это, и в наказание нам беда, которая нас постигла». Вот что было с Дау Альмаканом и визирем Данданом. Что же касается до царя Шаркана, то он проспал эту ночь, а когда наступило утро, он встал и совершил утреннюю молитву. И затем он и бывшие с ним войска поднялись и приготовились к бою с неверными. И Шаркан скреплял их сердца и обещал им всякие блага. И они двинулись и достигли неверных. И, увидев их издали неверные, закричали «О, мусульмане!» Мы взяли в плен вашего султана и его визиря, который устраивает ваши дела. И если вы не отступитесь от боя с нами, мы убьем вас до последнего. Если же вы отдадите нам ваши души, мы пойдем с вами к нашему царю. И он помирится с вами на том, что вы не выйдете из нашей страны и не отправитесь в ваши земли, и вы не будете ничем нам вредить, а мы не будем вредить вам. Если вы согласны, это будет удача. Если же откажетесь, будет вам только смерть». Мы вас уведомили, и вот наше последнее слово к вам». И когда Шаркан услышал их слова и удостоверился, что его брат и визирь Дандан взяты в плен, ему стало от этого тяжко, и его силы ослабли, и он убедился в своей гибели и сказал про себя, «Посмотри-ка, почему это их взяли в плен? Случилось ли им дурно обойтись с отшельником? Или они прикословили ему? Или что там еще с ними?» А затем мусульмане поднялись на бой с неверными, и убили из них великое множество. И в этот день можно было отличить храброго от труса. Окрасились мечи и копья, и неверные слетелись к ним отовсюду, как мухи слетаются к вину. А Шаркан и его люди непрестанно сражались и бились, как бьются те, кто не боится смерти, и не упускает удобного случая, пока долина не потекла от крови и земля не наполнилась убитыми. Когда же настала ночь, войска разошлись. И каждый отряд ушел на свое место, и мусульмане воротились в ту пещеру, и было очевидно их неудача и поражение, так как осталось их мало. И только на Аллаха и на мечи могли они положиться. И убито было в этот день из них 35 всадников, из эмиров и вельмож, хотя от их меча пали тысячи неверных, пеших и конных. И узнав все это, Шаркан почувствовал, что дело стало плохо, и спросил своих людей, как поступить. И его люди сказали ему, будет ли то, чего хочет Аллах Великий. А на второй день Шаркан сказал оставшимся воинам, «Если вы выйдете на бой, никто из вас не уцелеет, так как у нас осталось лишь немного воды и пищи. У меня есть замысел, указывающий верный путь. Обнажите мечи, выйдите и встаньте у входа в эту пещеру и отражайте всякого, кто подступит к вам». Быть может, подвижник уже прибыл к войску мусульман и приведет нам десять тысяч всадников, которые нам помогут в сражении с неверными. И, может быть, неверные не увидят его и тех, кто был с ним». И люди Шаркана ответили ему, «Это и есть правильное мнение, и в верности его нет сомнения». А потом воины вышли и заняли вход в пещеру, и встали по бокам его, и всякого из неверных, кто хотел войти к ним, они убивали» и принялись они отражать неверных от входа, и стойко бились с ними, пока день не ушел и не пришла ночь с ее мраком. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.